В комнате после ухода Герпентола повисла тяжелая напряженная тишина. Я уныло разглядывала потолок, стараясь не обращать внимания на гобелены. Меня начинало тошнить при одной мысли о том, что совсем скоро, по всей видимости, какая-нибудь из этих неприличных сцен окажется воплощенной в реальность. Причем воплощенной не просто так, а со мной в качестве основного действующего лица. «Значит, Фрей нас не предал». Задумчиво проговорила Ульрика, впервые за долгое время подав голос. «И тем хуже для него», – мрачно отозвалась я, изо всех сил пытаясь пошевелить хотя бы мизинцем на ноге. Пустое. Тело по-прежнему наотрез отказывалось отвечать на мои мысленные приказы. «Тем хуже для него?» – удивлённо переспросила Ульрика, приглушённо ахнула. «Ты что, намекаешь на то, что собираешься отказаться от предложения этой ползучей твари? А я? Что тогда будет со мной?» Не беспокойся, если я откажусь, то меня ожидает еще более худшая участь. Огрызнулась ей и содрогнулась от невольного отвращения, напомнив жестокое обещание Ачериера насильно оплодотворить меня. «Ничего не может быть хуже смерти!» — кисло возразила Ульрика. «В любой другой ситуации всегда остается надежда, а смерть — это окончательный финал, ее никак не исправить!» Я скептически поморщилась, но не стала спорить с феей. Сейчас не время для пустых пререканий. «Что же нам делать?» – уныло протянула я. «Что? Должен ведь быть какой-нибудь выход!» «Смирись!» – с готовностью предложила Ульрика. «На мой взгляд, это единственный приемлемый вариант. Ты ничего не добьешься, если станешь упорствовать. Только сделаешь хуже и себе, и мне, не говоря уж об этом бедологе Фрея». Беда была в том, что я прекрасно осознавала, Ульрика права. Как бы то ни было, но в предложении Герпендола было много полезного для меня. Если я соглашусь, то окажусь только в выигрыше. Он научит меня. Научит быть пауком, с готовностью подсказал внутренний голос. Научит обманывать, пить энергию из ничего не подозревающих людей. Научит строить свое счастье на самой наглой лжи. Сможешь ли ты спокойно смотреть в глаза Арчеру и играть роль невинной девушки, при этом зная, что твоя невинность была отдана совсем другому? Причем, заметь, отдано не по любви, а по расчету. Но самое главное, сможешь ли ты отказаться от своего ребенка? Пусть он будет рожден по принуждению, но ты выносишь его, родишь в муках. Возможно, даже дашь имя, а потом... Потом вы навсегда расстанетесь. Я попыталась со злостью скрипнуть зубами, но не смогла. Все, на что я была способна, лишь беспомощно моргать и двигать глазами из стороны в сторону. Ну и голосовые связки еще подчинялись мне». Я никогда не расскажу Арчеру или кому бы то ни было еще о том, на что тебе пришлось пойти. Горячо заверила меня Ульрика, видимо, сочтя мое затянувшееся молчание за размышления. Могу поклясться пыльцой со своих крыльев. Об этом никто не узнает, честное слово. Так что, если ты сомневаешься по этому поводу... Я громко вздохнула, в конце почти сорвавшись на стон, и Ульрика испуганно замолчала. Неужели нет другого выхода? Неужели мне на самом деле придется стать наложницей этого двуногого змея? «Пожалуйста, Мика, почти беззвучно попросила фея. «Не делай глупости. Потом, когда все будет закончено, я помогу тебе. Феи обладают магией забвения и искажения воспоминаний. Если ты захочешь, то я сделаю так, что ты никогда не вспомнишь об этом, или же превращу в твоей памяти все случившееся в забавное пикантное приключение». «Магия!» — я опять не удержалась от тяжелого вздоха. «Если бы только я была способна на магию!» «Ух, тогда бы я показала этому присмыкающемуся, где змеи зимуют!» «Магия?» И я нахмурилась в последний момент, поймав быстро промелькнувшую и почти исчезнувшую мысль. С интересом посмотрела на Ульрику. Фея к этому моменту почти целиком очистилась от сажи. На ее личике еще были видны грязные разводы, но крылышки сияли, то и дело осыпая пол под клеткой сверкающей пыльцой. «Скажи, а на чем основана твоя магия забвения и искажения?» полюбопытствовала я. «Магия любой феи сосредоточена в пыльце?» С легким недоумением отозвалась Ульрика. «Но, Мика, я право слово не считаю момент удачным для лекций». «То есть, чтобы кого-либо зачаровать, тебе необходимо осыпать его пыльцой?» Перебила ее я, торопясь выяснить все моменты. «Кинуть ее в глаза жертве!» Поправила меня Ульрика. «Пыльца ослепит и на какое-то время нарушит восприятие реальности. Вспомни, как это было, когда я запорошила твои глаза». «Обычно это позволяет носить то, что ты хочешь». «То есть, если черри расстановится в достаточной близости от клетки, то...» Я намеренно не завершила фразу, предполагая, что фея без особых проблем поймет намек. Так и вышло. «Ой!» Почти сразу воскликнула Ульрика, смешно округлив глаза, доказав тем самым, что такая мысль ей в голову не приходила. «Ой-ой-ой! Да и ко мне подумать!» Я послушно сохраняла тишину, хотя буквально слышала, как неумолимо тикают часы. Вот-вот минует уговоренный срок, и Черриер явится за моим ответом. «Нет, это слишком опасно», — наконец неуверенно возразила Ульрика. «Будь это обычный человек, то я бы пошла на риск, но Герпентол... Вдруг эти создания обладают природным иммунитетом к черам фей? И тогда наша выходка лишь разозлит его». «Ага, ты значит опасаешься, что он устойчив к твоей магии, но на мой счет у тебя почему-то нет никаких сомнений». Не удержалась я от извивительного замечания. «Ишь ты, наобещала, что я все забуду, а сама, оказывается, поручиться не можешь?» «Почему не могу? Могу», — спокойно проговорила Ольрика. «Вспомни, я ведь ослепила тебя пыльцой, то бишь ты восприимчива к моим чарам». «Но герпентол такое же сумеречное создание», — принялась я спорить. «Если получилось со мной, то выйдет и с ним». «Ох, я бы не была столь уверена», — заупрямилась фея, явно не желая идти на риск. Порой врожденным иммунитетом обладают обычные люди. Заметь, люди, а не маги. Как тут угадаешь, пока не попробуешь? Вот именно, с нажимом проговорила я. Как тут угадаешь? Как говорится, кто не рискует, тот не любим арт тайный. Богиня гаданий и азартных игр никогда не была моей покровительницей. Продолжала стоять на своем Ольрика, хотя в ее голосе я все-таки уловила долгожданные нотки сомнения. Да что там, многие ее даже за настоящую богиню не считают. «Но ведь мы не такие, правда?» — лукаво осведомилась я. Помолчала немного и уже серьезно проговорила, пытаясь достучаться прежде всего до сердца феи. «Ульрика, прошу, помоги. Что-то сомневаюсь я, что Черриер добросовестно выполнит все условия сделки. Что если он, получив мое согласие, все же верлоломно расправится с тобой и Фреем? Нет человека — нет проблемы, как говорится. Думаю, к феям подобное определение тоже относится». Кто даст ему гарантии, что сразу после освобождения ты не полетишь за подмогой к драконам? Да никто. На его месте я бы решила эту проблему самым радикальным образом. Вряд ли легкомыслие входит в число недостатков Чериара, если это, конечно, его настоящее имя. Ольрика возбужденно заметалась по клетке, то и дело рискуя сломать себе тонкие хрупкие крылышки опрутья. Затем устала, опустилась на жердочку и еще несколько минут сидела, закрыв глаза. Наконец, неуверенно кивнула. «Хорошо». Чуть слышно проговорила она. «Давай попробуем. Но если я погибну из-за тебя, то знай, и каждую ночь буду посылать тебе весточку из мира теней. Обещаю, что твои сны с момента моей смерти навсегда превратятся в самые ужасные и отвратительные кошмары». Наверное, кому-нибудь эта угроза показалась бы смехотворной, но я почему-то вздрогнула. По спине перепуганным дубуном пробежали ледяные мурашки. Сначала в одну сторону, а потом и в другую. Я ни капли не сомневалась, что Ульрика говорит истинную правду. По крайней мере, зловредности бы у нее хватило на то, чтобы потребовать у Альтиса подобное, так сказать, послабление за гробному образу жизни. Если верить многочисленным легендам, бог мертвых отличается весьма извращенным чувством юмора, поэтому вполне способен ради смеха даровать ей эту поблажку. Что, в свою очередь, не дает мне права на ошибку. Остается только надеяться, что моя задумка увенчается успехом. «В любом случае, твой проигрыш не будет означать ничего хорошего ни для тебя, ни для твоих друзей», мрачно исправил меня внутренний голос и дело далеко не в зловредности Ольрике, а в том, какое незавидное будущее тебя ожидает, если Черриар добьется успеха. Я позволила себе финальный тяжелый вздох, после чего постаралась выкинуть все посторонние рассуждения из головы, памятуя о способности моего похитителя читать мысли, и принялась ждать.